Перед отъездом в Ленинград Павел Абросимов с чемоданчиком зашел попрощаться к матери. Было часов девять вечера, а поезд прибывал в Андреевку ровно в двенадцать. В прошлые приезды Павел останавливался у Ефимьи Андреевны, а в этот раз уговорил его остаться у них Иван Широков. У матери он был всего два раза, помог напилить дров, починил крышу в сарае, сколотил для кроликов пару клеток. Разговаривали они мало, все больше о хозяйстве да о погоде. Павел не чувствовал к ней никаких родственных чувств. Приходил так, по обязанности. Да и Александра не проявляла к нему особенной любви. Она всегда была к детям сдержанна. Даже когда Павел вручил ей красивый в цветах платок, Скупо кивнула и равнодушно убрала в комод. Она не спрашивала его про жизнь в Ленинграде, а он сам ничего не рассказывал. Поднявшись на крыльцо, Павел потянул за ручку, но дверь оказалась на запоре. Это его удивило. Обычно мать не закрывалась в эту пору. Мелькнула мысль повернуться и уйти, но что-то его остановило. Он постучал, потом сильнее и, наконец, нетерпеливо загрохотал в дверь носком ботинка. Дверь в сени распахнулась, прошлепали по полу, заскрипел засов. Лицо матери было оживленное, глаза светились, щеки раскраснелись. Уж не прикладывается ли к бутылке? неприязненно подумал Павел. Вроде на нее не похоже. Сроду вина не любила. — И чего запираешься-то? — спросил он. — Мамой он ее не называл. Язык почему-то не поворачивался. Поясницу с вечера заломила. Вот пораньше и собралась лечь. — Я вообще-то попрощаться, — проговорил Павел, раздумывая, заходить или нет. — Ну, чайку хоть попей, — пригласила мать. — Я тебе кое-что сготовила в дорогу. Он оставил чемодан на крыльце и прошел за ней в дом. На кухонном столе невымытая посуда с остатками еды вроде бы пахла табаком. «Неужто на старость лет мужика завела?» — подивился про себя Павел. Будто, прочтя его мысли, мать усмехнулась. «Свет погас, пришлось монтера звать, а он без бутылки и зад не оторвет от табуретки». Она быстро поставила самовар, принесла из кладовки снеть, прижимая к полной груди буханку, большим ножом с деревянной ручкой нарезала хлеба, достала из буфета початую бутылку московской, рюмку. «А кто монтерт?» — просто так спросил он, без всякого желания усаживаясь за стол. «Вчера Вадима Казакова провожали в Великполь, сегодня уже отметили с Иваном его отъезд». И вот опять за стол. К спиртному он не тянулся. Мать поставила перед ним одну рюмку, значит, напрасно он в мыслях грешил на нее. Лешка Электрик. Раньше жил в Кленове, ответила мать, пододвигая ему соленые грузди. Для Лехи достала из-под пола грузди, подумал Павел, вспоминая Лешку Антипова, с которым в детстве как-то раз подрался. Парень крепкий, вот только ростом не вышел. Лицо у него всегда красное, любит выпить. Рот большой, зубы лошадины, в плечах широкий, а короткие ноги кривые. Кажется, он женат на старшей дочери Литки Корниловой, такой же длинный и тощий, как мамаш. Ой, как же звать ее? Нонна или Надя. Да видел на танцах, здоровался, а как звать, забыл. «Когда снова ты приедешь?» — спросила мать, усаживаясь напротив. как звать старшую дочку Корниловых?» — думая о своем, поинтересовался Павел. «Анютка? Приглянулась, что ли?» «Она выше лешки электрика на голову». «Ты тоже облюбовал себе кралю, едва до плеча достает, подковырнула мать. «Вот деревня!» — усмехнулся про себя Павел. Все уже знают. Хорошие грузди, — пробормотал он, выпив рюмку и закусив сизым, будто отлакированным грибом. — Аль, э, в Питере-то не нашлось подходящей девки, выпытывала мать. — Зачем тебе нашинскую и деревенскую? Тебе надо, как батьке, городскую, ученую. — А кто знает, что нам нужно? Глядя в окно, сказал он, почему-то всем всегда все ясно, что тебе нужно и как лучше поступить. Даже тем, кто сам свою жизнь не смог по-человечески устроить. Лида добычно не глупа, начитана. Ее мечта стать театральным режиссером, Такая маленькая, хрупкая, а гляди, замахнулась на серьезную мужскую профессию ну разве можно представить ее в зрительном зале на репетиции с актерами кто ее будет слушаться вадим казаков сделал такое уморительное лицо когда она заявила что будет режиссером что павел от души расхохотался потом вадим сказал ему что в театральном искусстве она шурупит мое дело маленькое а только литка добычи тебе не пара Заметила мать, наливая в чашке крепко заваренный чай. — Про Игоря так ничего не слышно? — спросил Павел. — Сгинул мой Игорек. Такое время страшное было. Она тяжко вздохнула. — Да и я, видать, виновата. Ну что поделаешь, коли я такая неласковая вам мать? Меня ведь жизнь тоже не баловала. Нас было у матушки десятеро. В пять лет уже стирала, а в одиннадцать коня с сахой вдоль борозды водила. Ты со шмелем жила, — не удержался и упрекнул сын. — Неужто я никогда не замолю свой грех? — помолчав, ответила она. — Видно, Бог простит, а люди нет. Сын-то родной и тот волком глядит. А ты хоть знала, что Корнаков-Шмелев враг? У него на лбу не написано было. Горькая усмешка искривила губы матери. «Он мне муж, и, если хочешь знать, Григорий был мне лучшим мужем, чем твой родной батька». «Пойду я», — поднялся Павел. «До поезда еще не скоро», — взглянув на ходики, сказала мать. «Может, зимой на каникулы приеду», — сказал он. «Чего тебе привезти?» «Белых сушек к чаю?» — ответила мать. И всего-то удивился он. «У меня все есть, хоть и без мужика живу», — с гордостью сказала мать. Она проводила его до калитки, ни он, ни она не сделали попытки ни обняться, ни поцеловаться, даже руки не пожали друг другу. «Ну, пока», — сказал Павел. «Ты бы не околачивался у людей-то». — упрекнула мать. — У тебя свой дом есть. — Наверное, к ночи дождь ударит, — сказал Павел, глядя на узкие тучи над бором. — Я уж не иду на вокзал. Небось там провожальница ждет тебя. Павел закрыл за собой калитку, подергал за ручку, забыл петли заменить. На честном слове держится, — сказал он, — и, не оглядываясь, зашагал вдоль ряда домов. Александра Волокова, опустив полные руки, смотрела ему вслед. В светлых глазах ее не блеснуло и слезинки. Закрыла калитку на железную щеколду, внимательно поглядела на пустынную улицу. В домах уже засветились огни. Когда она вернулась, с чердака слез рослый седоволосый мужчина. У него была борода. К ней прицепился клочок пыльной паутины. Человек сам задвинул в сенях засов в скобы, вошел вслед за женщиной в избу. Александра плотно занавесила окна, стол пододвинула к самой стене, чтобы с улицы было не видно. Чует он к тебе вдруг ходить стал. Усевшись в темном углу на крашеную табуретку, ворчливо проговорил он. — Надолжение делает, — усмехнулась Александра. Со мной почти не разговаривает, постучит молотком или топором и вон со двора. Ни разу дома не переночевал. Родной сын, а тепла между нами нету. Здоровенный вымыхал, но до деда Андрея Ивановича ему далеко. Ненавижу я всю их обросимовскую породу. Со злостью вырвалась у Александры. Ефимия Проходит мимо, вроде меня не видит. У, вредная! И внука ее, Вадька, такой же. За версту обходит. Это они с Пашкой Игорька отсюда выгнали. — Из-за меня? — закуривая папиросу, спросил мужчина. — Зря ты сюда приехал, — сказала она. — Хотя обличье у тебя и другое, а узнать можно. Чего бороду-то, как поп растрига, отпустил? «Не могу я без тебя, Саша!» — негромко произнес он. «Живу, как волк в логове. Днем, ладно. А ночами ты передо мной маячишь, как наваждение. Знаю, что головой рискую, а вот не смог. Приехал в эту проклятую Андреевку». «Промахнулся ты, выходит, Ростислав Евгеньевич!» Насмешливо бросила она на него взгляд. «Мне-то толковал!» когда немцы заявились, что советской власти конец на веки вечные? А вон как она все повернулась. Гитлер сгинул, а в Германии строят социализм. Две Германии есть, Саша, две. В одной социализм строят, как ты говоришь, а в другой оружие куют, чтобы его свергнуть. Ну да Что ж, опять война? История еще свой окончательный приговор не вынесла. — Тебе бы на печке бока греть, а ты еще на что-то надеешься, — рассудительно заметила она. — А что с немцами-то не ушел? — Я русский, Саша, — произнес он, — и без России не могу. Зато она без таких, как ты, а, обходится. — А что вы людям-то дали? Войну, голод, разруху? — Да что говорить О, какую теперь фамилию носишь для тебя я ростислав корнаков не думала не гадала тебя больше увидеть как снег на голову может последний раз виделись с грустью произнес он продай ты саша дом хозяйству и со мной корнаков и сам не верил тому что говорил «Какая же это будет жизнь?» — жалостливо посмотрела она на него. «Вечно в страхе, когда Андреевку уводили, Сколько раз меня в НКВД таскали, все про тебя пытали. Слава Богу, оставили в покое. Разве я пойду снова на такое?» «Ищут тебя, Ростислав, не забыли. И Леньку супроною ищут. Многих уже нашли и судили. А этот...» Костя Добрынин сам властям сдался. Его еще в войну немцы на самолете скинули под Москвой, а он сразу в НКВД. Недавно вернулся домой, снова малюет разные плакаты к праздникам, женился на Марийке, дочке бывшего председателя поселкового совета Никифорова, дом построил в новом поселке, работает на стеклозаводе. Она взглянула на Корнакова. «Может, тебя тоже простят?» Ежели пойти к ним добровольно. Даже если и не поставят к стенке, Так все равно моей жизни не хватит свой срок отсидеть. Горько усмехнулся он. «Так один на старости лет и будешь по стране мыкаться». «Такова моя судьба», — сказал он. «И я одна. Ну, У тебя Павел», — вставил он. «Павел чужой». А Игорька не уберегла. На глазах ее закипели слезы, И где могилка его, не знаю. Мой грех. Каждый день Богу поклоны бью. Только простит ли? Копила, наживала добро. А теперь ничего не надо. В Корнакове на миг шевельнулась жалость сказать ей, что Игорь жив-здоров. Он тут же отогнал эту мысль. Никто не должен знать, что Игорь жив, даже мать. Еще там, под Москвой, в 1943 году он внушил сыну, что при случае нужно наведаться в Андреевку и уничтожить все фотографии. Александра заглянула в глаза и, будто прочтя его мысли, сказала, кто-то был в доме и взял твои и Игоря фотографии. Я уже подумала, не он ли, не Игорь. «Мой человек это сделал», — помолчав, ответил Ростислав Евгеньевич. «Так надо было». «Не принес и ты мне счастья, Ростислав», — вырвалась у нее. «Неужто так век одной и куковать?» «Поехали со мной», — предложил он. «Раньше добро, хозяйство держал тебя, а теперь ты что?» «Не думаю, чтобы за тобой следили. Столько лет прошло». А у меня, Саша, документы надежные. Снова оформим брак. Во второй раз. Сквозь слезы улыбнулась она. Затаился я. Никаких дел с ними не имеем сейчас, уговаривал он. Денег нам с тобой до конца жизни хватит. Работы у меня не бей лежачего. Заготовитель я грибов и ягод. Сам хозяин своему времени. Вон, в газетах пишет. То полицая, то карателя где-нибудь сыщут. И держи ответ перед народом, — возразила она. Да и вон бороду отрастил. А есть такие, что операции на лице делают, чтобы мать родная не узнал. Так ведь все равно находят. Да и тебя эти твои не оставят в покое. Ну, сам посуди, к чему мне такая жизнь? Под Калинином в войну тряслась от страха, что на чужое добро позарилась. Вернулась в Андреевку, ночи не спала, все ждала, когда придут за мной. Вроде бы жизнь стала налаживаться. Перестали от меня в поселке люди как от чумы шарахаться. Вон, Павел, когда тут, нет-нет, да и зайдет, и ты снова хочешь мою жизнь загубить. Ну ладно, раньше не знала, кто ты такой на самом деле, а теперь я? Да я со страху в твоей берлоге помру. Хоть я ни в чем таком перед советской властью не виновата, но во второй раз и мне не простят, что с тобой снова связался. Уходи, Ростислав, от греха подальше. Видать, не судьба нам быть вместе. Не любила ты меня, Александра. Только и вымолвил он. Ай, себя ты никогда не любил, родный, вздохнула она, вытирая кончиком платка слезы в уголках глаз. Такая уж каменная уродилась. от Отчего бабка сова умерла? Спросил он. Отчего люди умирают? Кто от болезней, кто на войне, а сова от старости? Какая нина есть была хорошая колдунья, а больше, чем бог годов отпустил, и себе не наколдовала. И так, слава богу, лет девяносто прожила. А Тимаш жив, как молоденький, от магазина до буфета бегает, и нос вечно красный. Этого и года не берут. Видно, с самим чертом повязался. Бахвалится, что он... Андрей Ивановичу помогал, и этому Кузнецов. Не объявлялся здесь Кузнецов. Слыхала, что он погиб в Немеччине. А коли жив был бы, а что ему здесь делать? Тонька с казаком в Великополе. Вадьк, наверное, его забыл. Сынок-то не пошел по Батькиным следам. вадьк то в артисты записался. — усмехнулся Александр. — И смех, и грех. Сколь здесь живу, ни одного еще артиста в Андреевке не было. — Костя Добрынин, говоришь, на стеклозаводе работает. Кем? — Да не связывайся с ним, Ростислав. Тут же на тебя заявит. — Жалеешь меня? — усмехнулся он. — Не чужой ты мне. — Ночью уйду я, — опустив голову, сказал кранаков Да вроде ты умный, сильный, Ростислав. За что и был мне люб, а вот жизнь свою так и не смог по-человечески устроить, — раздумчиво заговорила Александра. Неужто то, что ты делаешь, стоит того, чтобы такую вот волчью жизнь вести? Кому что на роду написано, Шура? Тимошу водку пить да песни горланить, сове царствие небесное колдовать, Андрею Абросимову громкую смерть принять от иноземцев, а мне скитаться, проси, матушки, и верить в свою правду. А есть она, правда-то. Ну, если ни во что не верить, тогда сразу петлю на шею. Боюсь, этим ты и кончишь, родный мой, — печально произнесла Александра. «А че бы тебе не стать колдуней?» — сказал он. «Вакансия освободилась. Дурач, народ!» «Я и так колдунья!» — глядя ему в глаза, серьезно произнесла Александра. «Хочешь, предскажу твою судьбу?» «Не надо!» — улыбнулся он. «Тот, кто знает свою судьбу, самый несчастный человек!» «Бог тебе, судья!» — вздохнула она. «А все-таки лучше, ежели бы ты!» — Покаялся. — Не говори так, — повысил он голос. — Ты не знаешь всех моих дел, и знать тебе про них не нужно. — Зачем же пришел? — И волку одному бывает тяжко. Нет-нет, да и задерет башку и завоет на луну. — Ну, живи, как волк, — сказала она. — Не прогонишь... Если еще как-нибудь выберусь к тебе. — Мне ты не враг, — тихо ответила она. Он подошел к ней, обнял и стал целовать. Полная рука ее гладила, его тронутые сединой, но еще густые волосы. Щеки женщины порозовели. — Неугомонный, — произнесла она. — Ой, твоя борода колется. Без нее ты выглядел бы моложе. Ты одна у меня осталась, он. Не отталкивай, Саш. Ты ведь знаешь, чем я рискую, приезжая к тебе. А мне одной, думаешь, сладко? Вздохнула она, высвобождаясь из его объятий. Ох и длинные осенние бабьи ночи! Кто знает, может, все еще наладится, и мы опять будем вместе. Ты еще во что-то веришь? Усмехнулась она. А я давно уже во всем изверилась. Ночами-то все думаю про жизнь свою. Но чем я Богу не угодила, что Он мне такую горькую судьбину определил? Живут ведь бабы счастливы, имеют детей. А мне некому будет кружку воды подать. — Не плачь, Саш. ты еще хоть куда! Игриво шлепнул он ее по крутому бедру, Невезучий я, Ростислав, видно, и другим счастья не приношу. Я был счастлив с тобой. Сына и того не сумел уберечь». Корнаков опять с трудом удержался, чтобы не сообщить ей, что Игорь жив-здоров работает на большом заводе в Москве. «Не нужно ей знать об этом». Игорь оборвал все нити с прошлым, У него другая фамилия, и кто знает, может быть, его судьба будет счастливее, чем у отца и матери. После войны у Корнакова надолго прервалась связь со своими хозяевами. Он даже думал, что о нем забыли, но вот совсем недавно явился к нему человек оттуда. Доставил деньги, аппаратуру. Ростислав Евгеньевич в глубине души не сомневался, что его рано или поздно найдут. Прибывший из Запада откровенно заявил, что, хотя хозяева и переменились, задачи тайных агентов — прежняя вербовка людей, сбор разведывательной информации, пропаганда образа жизни свободного мира. Как и предполагал Корнаков, сразу после войны между союзниками антигитлеровского блока начались трения, а затем открытая вражда. Как раз в разгар холодной войны и прибыл к нему человек с Запада. Он без обиняков сообщил, что теперь их хозяева-американц, Корнаков и сам читал в газетах, что американская разведка прибрала к своим рукам особенно ценных немецких агентов, располагает и списками европейской агентурной сети. То ли годы стали давать знать о себе, то ли непоколебимость советского строя и мужество соотечественников в этой беспощадной войне – Но что-то надломилось в Корнакове. Больше он не ощущал былой ненависти их коммунистам, да, признаться, и потерял веру, что их власть можно свергнуть. Хотя ему приходилось больше иметь дело с уголовниками и изменниками родины. Насмотрелся в войну, и на то, как храбро сражаются русские, как идут на смерть, не выдав своих... Но и другого пути не видел для себя Ростислав Евгеньевич, потому и согласился работать на американскую разведку. Как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает. Человек оттуда заявил, что новые хозяева денег не жалеют, но пока он не поверит сам, что подпольная работа в России может что-то изменить в мире, он не станет привлекать к разведке Игоря Найденова. Не хотел бы он пожелать сыну своей судьбы. Глухой ночью с тощим мешком за плечами он вышел из дома Александры Волоковой и в обход поселка зашагал в сторону шоссе, которое проходило в трех километрах. На вокзале сесть на поезд он не решился, рисковать было нельзя. На поезд можно сесть на любой другой станции, а путь ему не близкий, Рабочий поселок Новины, где он обосновался у солдатки Никитиной, находился в Вологодской области рядом с Череповцом. Не зашел Ростислав Евгеньевич и к Якову Супрановичу. Услышал от Александры, что родной сын Ленька ограбил его. Старик с тех пор сильно сдал, как говорится, на наладан дышит. Остановившись на пригорке, откуда перед ним расстилалась ночная Андреевка, Корнаков закурил и долго смотрел на смутно маячившие крыши домов. Ни в одном не светится окошко. Каменной глыбой нависла над поселком водонапорная башня. Лишь на станции помигивают стрелки, досыплет из трубы красные искры маневровой. Вернется ли он сюда еще раз? Про это никто не знает. Хотя они с Александрой и толковали, что скоро снова увидится, ни он, ни она в это не верили. Может, сам он стал другим. Как ни говори, скоро шестьдесят. А может, Саша остыла, только не было между ними того, что было раньше. Спасибо, что хоть приняла, не прогнала. Как бы там ни было, но он ей не сообщил ни своего нового места жительства, ни своей другой фамилии. Если раньше где-то в глубине души и тлела надежда, что у него есть на свете верный человек, готовый всегда принять его, то теперь он так и не думал. Возможно, сообщил он ей об Игоре, и нити, связывающие их, стали бы крепче, но этого он не сделал. Огромная багровая луна тяжело поднималась над бором, верхушки сосен и ели мертвенно серебрились. Кровавый глаз семафора мигал на путях. Один раз дорогу перебежал зверек. Корнаков так и не понял, кто это, заяц или лисица. Далекий протяжный паровозный гудок прокатился над лесом. Красный свет пропал, вспыхнул зеленый. Корнаков поправил вещь-мешок за плечами, затоптал сапогом окурок и, больше не оглядываясь, зашагал по разбитой дороге. Это был непрежний, высокий стройный человек с военной выправкой. Широкие плечи его сутулились, походка отяжелела, голова клонилась на грудь. Теперь он все чаще смотрел себе под ноги. Вряд ли кто-либо сейчас узнал бы в нем бывшего заведующего Андреевским молокозаводом Григория Борисовича Шмелева.